Слова 26. Слежка. Случайная встреча в госпитале убедила Фанму в наличии связи между джан де -Сянем и тан дополнительно подкрепив теорию о том, что убийство в лабиринте, в торговом центре Фусима и в старшей школе номер 11 – звенья одной цепи. И хотя со вторым убийством ясности пока не было, подозреваемые в первом и третьем контактировали между собой. Если их вообще можно было назвать подозреваемыми. У Танджи имелось неопровержимое алиби на момент совершения убийства в лабиринте. Доказательства против Джан Десяни были шаткими. Имеясь у полиции что-нибудь более основательное, его уже взяли бы в разработку. Тем не менее, для Фанму эти двое выделялись среди других кандидатур. Он всегда доверял своей интуиции при расследовании преступлений, но ошибка, допущенная с Льот подорвала его уверенность в себе. К тому же улики против этой парочки были лишь косвенными, а об объединении дел пока не шло и речи. С учетом полученной информации, теория Бьянпиня об искуплении казалась еще менее убедительной. Опросы родственников и знакомых Сиа Ли Ли велись с черепашей скоростью по разным причинам и до сих пор ничего ценного не принесли. С другой стороны, это дало Фанму время, чтобы внимательнее присмотреться к Танджи и джан десяню По его рекомендации, Чен Линь распорядился о прослушивании мобильных телефонов обоих подозреваемых. Однако из всех, с кем разговаривал джан десян никто не казался подозрительным. В основном он общался с членами семьи или с клиентами юридической фирмы тоже касалось контактов Танджи, и полиции не удалось обнаружить у этих двоих общих знакомых. На телефон Танджи в последний месяц часто звонили с одного и того же номера. Порой доходило до 10, а то и 12 звонков в день. Кроме того, между двумя абонентами постоянно велась СМС-переписка. Номер принадлежал некой Цу рюй, женского пола, 25 лет, национальности хань. Она работала ассистентом менеджера в отделе маркетинга иностранной компании. Иными словами, была белым воротничком. Содержание СМС-переписки между ней и танджи подтверждало их любовные отношения. Из поведения Джан десяни в госпитале можно было сделать вывод, что он уже догадывался о ведущейся за ним слежке. В таком случае юрист мог доставить полиции немало головной боли поскольку являлся известным адвокатом и располагал немалыми ресурсами, причем не только финансовыми. Он был отлично знаком со всеми полицейскими процедурами, а прознав ослежки, наверняка стал бы старательно ее избегать. И если между ним и Танджи действительно была связь, то и Танджи последовал бы его примеру, что дополнительно осложнило бы следственные мероприятия. Вот почему полиция решила изменить стратегию и сконцентрироваться на скрытых тактиках, в частности, прослушивание их мобильных телефонов. Не все были согласны с этим решением, поскольку увеличивался риск упустить многие действия в оффлайне. Существовала также возможность, что двое подозреваемых используют другие мобильные телефоны для связи друг с другом. Однако пока это не подтверждалось. Полицейским оставалось только выжидать и смотреть, что будет дальше. Новая стратегия, однако, принесла некоторые плоды. Через несколько дней полицейские заметили, что переписка и звонки между Танджи и Цурюй прекратились. Причем случилось это именно в тот день, когда Танджи и Джан -де сянь столкнулись в центральном госпитале. В голове у Фанму немедленно прозвенел тревожный сигнал если цурюй всего лишь девушка танджи и не имеет никакого отношения к делу зачем тот сразу оборвал с ней все контакты почему именно в этот момент логика подсказывала, что цурюй также может быть подозреваемой бьян Пинь напомнил фанму о вероятности простого совпадения возможно двое влюбленных поссорились между собой в тот день когда танджи и джан Дэсяня видели в госпитале В наше время молодежь очень непостоянно в своих привязанностях. Тем не менее, Фанму решил установить слежку за Цурюй и приставил к ней двух опытных офицеров. В первые несколько дней она не делала ничего особенного. Но на пятый день, в субботу, уйдя с работы, села в такси и поехала в торговый центр. Там она зашла в отдел женского нижнего белья, и полицейские мужчины, боясь, что будут слишком бросаться в глаза, не последовали за ней. Они сразу же потребовали прислать девушку полицейскую в гражданском, но пока та ехала, Цурюй успела исчезнуть, а ее мобильный телефон был то ли выключен, то ли в нем села батарейка, так что заново взять след полиции не удалось. Фан Му, тем не менее, не собирался сдаваться и отправил другую сотрудницу, переодетую уборщицей, наблюдать за квартирой Цурюй. Три дня спустя та обнаружила в мусоре, который выбросила Цурюй, обрывки чека из ресторана. Судя по количеству еды в чеке, Цурюй ела не одна. Фанму поехал в тот ресторан и показал персоналу фотографию Танджи. Удача оказалась на его стороне. Официантка подтвердила, что Танджи и Цурюй ужинали вместе. Это означало, что они по-прежнему поддерживают связь, а раз их свидания теперь проходили в тайне, они, скорее всего, знали, что за ними следят. Похоже, Цурюй все-таки принимала участие в чем-то противозаконном. Дело становилось все интереснее. На улице шел снег. На северный город надвигалась зима, легкий снежок окутал улицы тонкой вуалью. Машины, проезжая, оставляли на белом покрове черные следы шин и те мокрыми полосами тянулись по асфальту. Снег под колесами превращался в жидкую грязь льот зяхай молча безжизненными глазами глядел в окно когда то шнсянь сказала ему что в тот день когда она родилась шел снег и потому она всегда любила белый цвет офицер фан был прав люди которые любят белое стремятся к чистоте шнсянь была именно такой льот зяхайю казалось что при малейшем столкновении с любой грязью Эти прекрасные снежинки, что кружились за стеклом, такие нежные и хрупкие, сразу погибают. И как только людям хватает сердца давить колесами безупречно белый снежный покров. Кто посмел причинить зло такой очаровательной, невинной девушке? Руки Лио Циахая медленно сжимались в кулаки. Каждый раз, думая о подобных вещах, Он испытывал острую тоску одновременно сожгучей ненавистью. Все это — вина одного единственного человека. Это он навсегда разрушил жизнь Шэн Сянь. Льо Цзяхай уже жалел о том, что дал господину Жэ согласие отложить свое дело. Большую часть дня он проводил, меря шагами крошечную комнату, и ненависть раздувалась у него в груди, словно воздушный шар. Каждый раз когда он отправлялся оттуда в придорожное кафе, это давление немного ослабевало. Однако, увидев, какое облегчение и удовлетворение получили госпожа Цэ и господин Чэ, когда настала их очередь, он чувствовал, что просто не может ждать дольше. Когда же наступит его день? Внезапно раздался стук в дверь. Сердце льот Зяхая заколотилось. Он прислушался, ловя звуки условленного сигнала. Судя по всему, это господин Т. привез ему еду. Но когда дверь открылась, на пороге стоял господин Же. Он подмигнул и криво улыбнулся уголком рта. Потом прошел в комнату и жестом попросил скорей закрыть дверь. А где господин Т? Неловко спросил Леот Зяхай, пока господин Же ставил на стол два больших полиэтиленовых пакета. Он не сможет приходить некоторое время. Господин Же протянул ему сигареты. «Ты сказал мне, что вы начали курить». Люот Зяхай, не сводя глаз с лица господина Же, осторожно взял сигарету из пачки. «А что случилось?» «Похоже, за ним следят легавые. Они с Ц, идиоты, начали встречаться. Не исключено, что и она тоже, под подозрением». «А что насчет господина Ч?» «И он». Брови господина Же сомкнулись в одну сплошную линию. Мы недостаточно тщательно продумали нашу последнюю операцию. И что нам делать дальше? Все будет в порядке. Доказательств у полиции нет, они ничего не смогут сделать. Просто придется быть осторожнее. Льот Зяхай ненадолго задумался. А вы... Вы все помогали господину Т? Да. Господин Же прищурил глаза. «Как вам известно, все мы, включая вас, стали жертвами ящика Скиннера». «Можете рассказать, что случилось с т «Я знал, что когда-нибудь вы спросите». Господин Же усмехнулся и закурил новую сигарету. 15 лет назад господин Т. был еще наивным маленьким мальчиком, как все дети в этом возрасте». Однажды, когда он возвращался домой из школы, то встретил мужчину, который обратился к нему по имени и представился коллегой отца. Он спросил Тэ, не хочет ли тот сходить с ним в кино, на фильм про кунг-фу. И Т. с радостью согласился. Мужчина отвел Тэ в кинотеатр и даже купил ему бутылку лимонада. Но когда Тэ выпил ее, то сразу заснул, а проснулся на полу под креслом. Кое-как он смог подняться на ноги и понял, что кинотеатр совершенно пустой. Только представьте, как перепугался маленький ребенок, оставшись один в темном и пустом кинотеатре. Он кричал, но никто его не слышал. Он плакал, бродя в непроглядной тьме, но натыкался только на холодные твердые ряды кресел. Наверное, он потерял сознание, потому что на следующий день его нашли лежащим на полу зрителей, которые пришли на утренний сеанс. «А что дальше?» Родители Т заявили о случившемся в полицию, но никто из коллег отца Т не был в этом замешан. Несколько недель Т безвылазно сидел дома. Физически с ним все было в порядке, но случилось нечто, от чего он так и не смог оправиться. Он полностью потерял способность к ориентации. «Ориентации?» «Да». Лицо господина Ж стало суровым. С тех самых пор Т. перестал различать право и лево, север и юг, восток и запад. Родителям приходилось провожать его в школу, чтобы он не заблудился по пути. В университете Т. не смог пройти военную подготовку, потому что на строевых упражнениях просто топтался по кругу, и сержант постоянно на него кричал. Однокурсники подозревали, что он симулирует нарочно. К последнему курсу лучше не стало, его по-прежнему приходилось повсюду водить. В столовую, на лекции, обратно в общежитие и даже в душевую, потому что иначе он терялся. После выпуска Т решил выбрать такую карьеру, где чувство направления не требуется, и потому устроился работать редактором. А домой в офис ездил на такси. Бывало, если водитель плохо знал дорогу, ему приходилось платить гораздо больше, потому что они долго кружили по району. «Ничего себе! Даже не представляю, как можно так жить!» Льот Зяхай покачал головой, его глаза были широко распахнуты. «И что потом? Вы нашли человека, который это с ним сделал?» «Нашли. И вы убили его? Тоже?» «Конечно», — легко ответил господин Же, с довольным лицом. «Мы разработали идеальный план». Завязали ему глаза, привезли в ресторан на верхний этаж, а там примотали к креслу с электропроводкой. Устроили так, чтобы в окна не проникал ни один лучик света. В зале было совершенно темно. Наставили на него инфракрасную видеокамеру и подключили ее к компьютеру. Организовали дистанционное управление через интернет, чтобы «Т» руководил процессом с другого конца города. Из интернет-кафе он вышел в онлайн и видел все, что происходило в комнате, мог даже говорить с жертвой по видеочату. С помощью дистанционного управления он включал электрошок. Плотоядно усмехнувшись, закончил господин Же. О, О! Лицо Леот Дзяхая зарилось внезапным осознанием. И у него при этом было алиби. Именно. Господин Же улыбнулся. Т. Сообразительный, парнишка, этого у него не отнимешь. Это он придумал поднять шум в интернет-кафе, чтобы его запомнили. А труп, что вы сделали с ним? Оставили в лабиринте. В лабиринте? Да. Т. часто ходит туда. Даже составил для нас подробную карту. Знаю, это довольно странно, но Т. в лабиринте, как рыба в воде. Похоже, дорогу из лабиринта могут найти только два типа людей. Те, у которых идеальное чувство ориентации, и те, у кого его вовсе нет». Господин Же покачал головой и усмехнулся собственной иронией. «Но почему он захотел оставить труп в лабиринте?» «Кто знает. Когда мы кого-то убиваем, только протагонист решает, где закончится спектакль». «Мне показалось...» — господин Же прищелкнул языком настолько ненавидел этого парня, что хотел, чтобы даже его призрак не смог выбраться из лабиринта. Люо Цзяхай замолчал и повесил голову, погрузившись в раздумье. Некоторое время господин Же смотрел на него, потом поднялся и похлопал его по плечу. «Эл, я рассказал вам это все, чтобы вы знали. Мы непременно поможем вам отомстить за Шэн Сянь причем продуманным и безопасным способом. «Угу. Когда настанет ваша очередь быть протагонистом, мы исполним все ваши инструкции. Вы будете решать, чего хотите и как». Господин Же сделал паузу. «Конечно, в пределах разумного. Нам важно никого не подставить под удар». «Хорошо. Льот Зяхай крепко пожал господину Же руку. Спасибо вам». Спасибо вам всем. Вот и отлично. А я сейчас пойду. Вам надо немного отдохнуть. Он поднялся, собираясь уходить. Леот Зяхай заметил, что господин Же что-то прячет себе в карман. Ему показалось, что это окурок от сигареты, которую тот только что выкурил. А когда господин Же закрывал за собой дверь, льот Зяхаю бросилось в глаза, что за все время господин Же так и не снял с рук перчатки. Как только Фанму явился на работу, Бьян Пин вызвал его к себе. Войдя, юноша сразу заметил угрожающее выражение на лице начальника. Бьян Пин с порога спросил, чем он занимался в последнее время. Застигнутый врасплох, расплох, Фанму ответил ⁇ Расследованием? Чем еще я мог заниматься? «Тогда потрудись объяснить, почему на тебя подали заявление за злоупотребление служебными полномочиями». Бьян Пинь ткнул пальцем в лист бумаги у себя на столе. «Его направили прямо в департамент, и мне только что звонили с расспросами о тебе». Фанму стало ясно, что инцидент в Доме Ангелов не прошел даром. Не пускаясь в разъяснение, он показал Бьян Пиню видеозапись, сделанную сестрой Джао на телефон. Просмотрев ее дважды, капитан велел перенести запись на CD-диск и отправить начальнику департамента. Потом, сообразив что-то, спросил. Постойка, а как ты там оказался? Фанму коротко объяснил. Бьян Пин ненадолго задумался и сказал. Пока что сосредоточься на работе. Что касается сноса и расселения, то тут, похоже, заинтересован кто-то весьма серьезный. Не будем спешить их прервал телефонный звонок подняв трубку Бьянпинь указал фанму на пачку сигарет на столе мгновение спустя лицо начальника осветилось фанму выжидающе посмотрел на него но Бьянпинь лишь молча повесил трубку и сел обратно с изумленным видом наконец он открыл рот черт меня подери помнишь тот волос который нашли внутри плюшевого медведя это волос люот зяхайя